Глава шестнадцатая Выставить братьев за дверь удалось, вопреки ожиданиям, довольно скоро. Похоже, Ван Алену требовалась не столько информация, каковая и так уже разнеслась по городу, на удивление в неискаженном виде. Сколько возможностей выговориться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 пытающихся заглянуть в душу, тянущих к нему лапы и щупальца, лезущих в мысли. Или все же есть? Задать этот вопрос ведьме Курт почти уж было собрался всерьез, когда запирал дверь за ван Аленами, однако, обернувшись и увидев ее отрешенное лицо, лишь тихо осведомился. «Тебе потребуется что-нибудь?» «Что?»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 И умозрительным, как этот витающий в комнате, аромат. Курт отступил на два шага, ощупью нашарив позади табурет, и уселся, прислонившись спиной к столешнице. Нессель закрыла глаза, погрузившись в воду до самого подбородка. Глубоко вздохнула и замерла, полулежа-полусидя, расслабившись и словно бы перестав дышать.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 Слишком хочется обойти их стороной, эти дрожащие нити, похожие на липкую грязную паутину, уйти прочь и затаиться там, вдалеке, в тиши, чтобы переждать усталость и боль. Она пройдет когда-нибудь, эта усталость, надо просто подождать. Нельзя не забываться работать. Встряхнись. Город. Великое скопище домов. Улиц.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 Множество чувств и желаний людского сонмеща, множество линий, идущих... Куда? Что это? Откуда? Где это? Каменное извояние — центр огромной паутины, где сходятся упования и помыслы сотен и тысяч человеческих существ. Оно словно застыло на своем пьедестале, оплетенное этими нитями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 «Не пытайся привести меня в чувство или сделать что-то еще». «Зараза!» — пробормотал Курт растерянно и зло, мучительно желая сделать хоть что-то и раздражаясь от того, что сделать ничего нельзя. Он сдернул перчатки, приложил ладони к щекам Несель и поджал губы, почувствовав под кожей ладоней, ледяную как снег, кожу ее лица.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 «Стало быть, остальное потом». Нысель закрыла глаза уже не возражая, сжавшись под одеялами в кемок, На мертвенно-белые щеки румянец возвращался медленно и неохотно, а тело под одеялами по-прежнему лихорадило мелкой дрожью. Курт молча сидел рядом, склонившись над ведьмой и приобняв за плечи, чтобы согреть. И отчего-то после выкосился на бадью с обмерзшей водой.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 «Хочешь сказать, след стерт? Умышленно? Намеренно? Кто-то замел следы? Такие следы!» Ведьма кивнула, подтянув одеяло к самому носу и, угнездившись в охвативших ее объятиях, поудобней. «Я даже не смогу тебе сказать, в городе тело твоего сослуживца или нет. След обрывается почти сразу. Где именно обрывается? Хотя бы направление?»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 «Так что сделай милость, потерпи, мои скуда умные вопросы!» Покривился Курт, распрямившись, и она чуть отодвинулась, еще плотней, укутавшись в одеяло. «Сейчас я не спрошу о чем-то, опасаясь ляпнуть глупость, а потом буду кусать себя за локти, потому что не услышу ответа, который, быть может, позволил бы мне раскрыть все прямо сейчас». А ты ничего не скажешь, потому как будешь считать, что этот ответ – нечто очевидное и объяснений не нетребующее. А теперь вспомни, кому в итоге будет хуже всех, если я надолго завязну в этом деле и в этом городе? «Ладно», – смягчилась Несель и, помедлив, кивнула. «Я попробую тебе объяснить. Вообрази, что эта книга – клубок».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 «Тринадцатого числа?» «Нет. Когда след теряется за давностью, это выглядит не так. Нить просто растворяется. Здесь след четкий и хорошо различимый. Он просто оборван». «Эрго...» — медленно проговорил Курт. «В убийстве Штаута определённо и бесспорно замешана малифиция. И тот, кто его убил, либо соучастник...» Предусмотрел сокрытие улик. Он неопределенно помахал рукой в воздухе. Даже там. Так? Нессель молча кивнула, и он вздохнул, упершись локтями в колени и опустив голову на руки. Нельзя сказать, что услышанное оказалось неожиданностью, или хотя бы, что чем-то существенно помогло делу. Колдовством или простой сталью, а то и веревкой.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 «Приимо» вовсе не обязательно официум ни при чем. Служители даже самого попечительского отдела, состоящие в сговоре с малефиками, уже были раскрыты однажды. Секунду. Меня все-таки смущает столь немалое число умирающих со словами «я не виновен». Поверь мне, такое происходит нечасто. «Вы не казните невиновных?» Тихо и осторожно спросила Нессель. Внезапно помрачнев, будто только теперь вспомнив, с кем говорит, он качнул головой. — Не так задаешь вопрос, Готор. — Почему? — насупилась ведьма. — Потому что на него неприятно отвечать? — Потому что откуда я знаю? — отозвался он со вздохом. — А если ты спросишь, были ли в моей службе случаи ошибок, отвечу — нет. — Нет?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 Нельзя не допустить того, что ошибки бывали, однако явно не столь частые, как прежде. И главное, именно ошибки. Редки случаи, когда сила человеческого разума недоставала для того, чтобы совладать с обстоятельствами. Преступная небрежность, преднамеренное вредительство, спланированное злодеяние – все это, поверь мне, неплохо пресекается и на местах,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 И в то, что такое количество народу станет перед смертью кричать о своей невиновности в глупой надежде на спасение или из желания напакостить напоследок? Я не верю. Один, два, быть может. Но не дюжина человек, ни в коем разе. Почему? Статистика. Вздохнул Курт и, встретив непонимающий взгляд, пояснил. Опыт, факты. Это не невероятно...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 Он запутается сам в себе. Если же официум ни при чем, пусть местные служители хорошенько пошевелят мозгами и ногами и заготовят для меня побольше информации. Меньше придется бегать самому. А поужинать – мысль неплохая. И, пожалуй, затребую-ка я от хозяина еще одну бадью, пока не стал хряком-оборотнем с таким-то распорядком».